Глава пятнадцатая «Все, вы невыносимы!» – шипела из-за ноутбука Кристина. «А ты не понимаешь элементарных вещей!» – пытался спокойно говорить о своего углосева. «Когда тебе дают задание, нужно четко его выполнять. Тоже мне самодеятельность развела!» «Я так и выполняю!» – девушка эффектно повернула голову, и ее волосы заблестели на солнце. Елена Валерьевна приказала систематизировать информацию. Этим я успешно занималась, пока вы не влезли со своими никчемными советами». У Севы скулы заходили ходуном, а Жора замахал руками. «Ну хорош, цапца, я двадцать минут тут сижу, а у меня уже голова от вас разболелась». «Вот, а ты представь, как я с ней тут весь день!» Сева громко захлопнул папку с документами. «Ты сам к ней не лезь». Жора повернулся к девушке. «Кристиночка, котлеты были бесподобны, а макароны просто сказка!» «Благодарю вас, Георгий. Хоть кто-то здесь не скупится на добрые слова», не отрывая взгляд от мониторов, сказала Кристина. На несколько минут в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным стуком клавиш и недовольными вздохами севы. «Народ, ставьте чайник», заявила с порога Лена, стягивая на ходу шапку. Я купила совершенно потрясающий плиточный рис. Очень свежий и, что самое главное, очень коричневый. «Да вы что? Я же за него и родину продам!» Скочила со стула Кристина и побежала к чайной тумбочке. «Ну, малую, конечно же». «Так я о том и говорю», — улыбнулась Некрасова. «Сразу видно, наш человек». «Пока процесс идет, давайте ваши успехи, достижения, провалы. Итак, что мы имеем на сегодня?» Лена повесила одежду в шкаф и подошла к стендам. К фотографиям подозреваемых пока никого не добавили. Да и на стенде с уликами по делу было не густо. «Я обошел соседей убитого», — начал Жора. «Все говорят, что дядька был спокойный, вежливый, никогда не ругался. И их однажды сверху затопили. Так он не только денег с соседей не взял, но даже предложил им бесплатно ремонт сделать. У них в одной комнате ламинат от воды вздуло». Люди постеснялись и отказались. Осипов тоже говорил, что Советский никогда не повышал голос на сотрудников. Лена листала ежедневник и щурилась. Блин, опять глаза болят. Вам нужно провериться обязательно. Кристина открыла кошелек из крокодиловой кожи. Сейчас у меня есть визитка очень хорошей клиники. Она тут, недалеко, в центре. Очень удобно. Не ищи, я и так про себя все знаю. У меня банальная гиперчувствительность к световым раздражителям. «Ого, ну и название!» Девушка убрала кошелек в такую же крокодиловую сумку. «У нас майор Некрасова банальными болезнями не болеет, все сплошь изысканными!» Сева достала из стола кружку с логотипом саги «Звездные войны». «Один тендовогенит что стоит!» «Причем он был у нее на руке, а не там, где можно подумать!» Эльтрахиид, ехидно улыбнулся Жора. «Она им нас всех замучила в прошлом году!» Следователи громко засмеялись и столпились у тумбочки, разливая по кружкам кипяток. Сева принес Кристине чашку с зеленым чаем и блюдце с конфетами. Кстати, интересная деталь. Кристина откусила кусочек риса и уткнулась в монитор. Савицкий из всей этой компании, точнее, из всех жертв, единственный спокойный человек. Все остальные, судя по показаниям родных, друзей и коллег, были очень злыми и скандальными. Лена с удивлением посмотрела на девушку и подошла к ней. «Это ты как заметила?» «Я просто дополнительно решила внести в таблицу всякие характеристики убитых. Цвет глаз, рост, привычки, ну и подобное. Пока вы говорили, я открыла соответствующую вкладку, чтобы там про спокойствие Савицкого написать. И вот сразу увидела». Кристина развернула ноутбук. «Правда удобно?» «Ладно», — донесся голос из угла. «Беру свои слова обратно». Авдеев уже 20 минут сидел в холле строительной компании, располагавшейся на 13 этаже элитного офисного здания. Из его окон открывался завораживающий вид на реку. Совсем не такой, как из квартиры Авдеевых, где в каждом окне только унылый частный сектор с банями, сараями и разбитыми дорогами. «Нужно будет потом в магазин заскочить по-быстрому. Третий день собираюсь. Завтра в утренника, а из сандали уже пальц торчит. Чувствую, произведет он фурор своим стихотворением. «Солнце, сука, во дворе! И ведь не пойти нельзя, обидится парень!» Девушка с гарнитурой, сидящая за стойкой, постоянно кому-то отвечала в микрофон и совсем не обращала внимания на посетителя, пока ей не поступил соответствующий звонок. Присаживайтесь, Кофе, чай, покрепче!» Сам генеральный директор компании принимал Авдеева в своем кабинете. «Или воды?» Воды, если можно. Спасибо. Павел с удовольствием расположился в удобном кожаном кресле. Герман Иванович, у меня будет буквально пара вопросов по поводу смерти Савицкого. Я так сразу и понял. Седовласый мужчина присел в кресло напротив. Мне необходимо предоставить алиби на какое время? Так вопрос не стоит. Пока, по крайней мере. Я только хотел узнать о ваших с ним взаимоотношениях. «А что тут говорить? Человек он был порядочный и очень доброжелательный. В нашей сфере таких нечасто встретишь. Его даже обмануть было неудобно. Вот брат его — это совсем другое дело». «Вы про Юрия Васильевича?» Авдеев замер с ручкой в руке. «А что с ним не так?» «Очень скользкий тип, неприятный. Хоть все и знали, что Советский младший формально на него компанию переписал. Все равно в связи с этим опасения были. Все-таки учредитель». Теперь-то он точно фирму загубит. Это дело времени, уж поверьте мне. Понимание у него что в строительстве, что в бизнесе по нулям. Ну, сотрудники же остались, заместитель вон у него какой продвинутый. Может, еще смогут наладить работу и без шефа? Вы про Колю Осипова. Редкий карьерист и выскочка. Слишком много о себе заявляет, а по факту специалист хреновый. Он в Сергея вцепился мертвой хваткой, чтобы в фирме теплое место получить. «Выезжал только на подчиненных. Всем задание раздаст, потом результат за свои выдает. А сейчас понял, что без Сергея нелегко придется. Вот забегал ко всем на работу проситься. У меня в ведре мусорном резюме его валяется. Показать?» Мужчина привстал. «Нет, спасибо, это лишнее», — остановил его жестом Авдеев. «А почему все-таки Сергей передал бизнес в руки брата? Мне лично кажется это странным, ведь Юрий совсем не участвовал в жизни компании». Мы не были дружны, и я мало, что знаю об этой истории. Герман Иванович задумался. Вроде бы Сергей несколько лет назад попал в непростую ситуацию. Нужны были деньги, и он взял несколько кредитов на себя. А на брата оформил все имущество и компанию, чтобы уберечь их от кредиторов в случае неудачи. Как я понял, кризис миновал, но все так и осталось в собственности Юрия. авдиев с надеждой посмотрел на собеседника. «Как думаете, могли быть какие-то иные для этого причины? Может, крупный проигрыш, бильярд, например?» Герман Иванович с удивлением посмотрел на Авдеева и вдруг расхохотался. «Вы намекаете на бильярдный клуб? Да бросьте! Это у них отец был талантливым мастером, а пацаны так, верхушек нахватались. они к столу вообще почти не подходили, всего лишь управляли заведением». «А в чем концепция клуба заключается?» Авдеев немного смутился. Как вы понимаете, я не завсегдат ты подобных заведений. Несколько помещений, оформленных на английский манер начала прошлого века. Такие, знаете, в духе эстетики фильмов о Шерлоке Холмсе. Мужчине явно эта тема доставляла удовольствие. Кресла, библиотека, бильярдные столы, естественно. Я лично прихожу туда за атмосферой. Почитать газету под бокал дорогого напитка, провести деловые переговоры с иностранными инвесторами. Кто-то просто играет. «Но если вы думаете, что там крутятся крупные суммы, то у вас просто не совсем точное представление об уровне доходов играющих». «То есть члены клуба играют не на деньги, а просто для удовольствия?» «Совершенно верно. Деньги всего лишь маленький приятный бонус. Думаю, что вам все же следует искать в другом месте».